Глава 13 Флоту атаковать. Генерал-майор Фокс с откровенным удовольствием читал телеграмму от командира пятого полка Третьякова. «Позиции батареи разбиты, держаться нет никакой возможности, прошу разрешения отвести войска с перешейка». Такое, чуть ли не паническое сообщение, развязывало ему руки и давало возможность выполнить пожелания Куропаткина. озвученная Стесселем, не упираться под цинжоу и отводить свою дивизию в Артур. Вероятно, командующий манчжурской армии хотел оттянуть от себя к югу как можно больше силы противника, рассчитывая, что гарнизон Квантунского полуострова сможет связать их надолго. Мешали этому чертовы подчиненные адмирала Макарова, которые громили со своих канонерок и миноносцев левый фланг атакующих японцев и топили вражеские корабли, обстреливающие из бухты цинжоу русские позиции. Появление у генерала Оку 11-дюймовых мортир перед Наньшанем в корне изменило ситуацию. Тем более, что конлодки Лощинского полностью расстреляли свои снаряды главного калибра и помочь уже не могли. Но командир 4-й дивизии не приминул поиздеваться над своим полковником. «Такая позиция была у Третьякова. Я бы там всех японцев как крыс передушил». «Готовьте приказ об отходе дивизии в Артур, штабс-капитан». «Как в Артур, ваше превосходительство?» Слегка обалдел адъютант. «А дальний?» «А про дальний?» — сухо оборвал офицера Фок. «Пусть болит голова у моряков. Наша задача в первую очередь защитить крепость. Если этот идиот Третьяков не смог удержать перешеек то нам остаётся только отступать». На самом деле Цинджоускую позицию защищали вместе с моряками около 4000 тысяч бойцов. Еще почти 14 тысяч штыков под началом собственно ФОКа стояли в резерве и до сих пор не сделали ни единого выстрела по врагу. Было совершенно очевидно, что истрепанные, истерзанные и измотанные на штурмах войска генерала ОКУ абсолютно не способны на преследование отступающих русских полков. Да и сам командующий японским корпусом прекрасно понимал, что если попытаться сейчас напасть на раненого русского медведя, то он, защищаясь, может так встать на дыбы, так размахаться своими когтистыми лапами, дать волю клыкам, что с Квантуном может случиться, не удастся вывести и роты уцелевших преследователей. Но отбыть в Порт-Артур командующему 4-й дивизии просто так не удалось. — Генералу просто-таки вломился лейтенант Салтанов, назначенный командовать морской артиллерией под Цинджоу. — Ваше превосходительство, — выпалил моряк, — я получил приказ отходить со своими пушками к Артуру. — Что это значит? — Я вас не вызывал, лейтенант. С нарочитой ленцой в голосе отреагировал на весьма эмоциональную тираду офицера Фок. — Вы получили приказ? Так его надлежит выполнить, и всё. — Это предательский приказ! "Сорвался Салтанов. Морские пушки будут отходить на дальний." "Во-первых, господин лейтенант," спокойно и с презрением ответил генерал. "Потрудитесь соблюдать субординацию и не смеете повышать голос на старшего в чине. Во-вторых, вы действительно подчиняетесь не мне, а Макарову, так что можете следовать куда вам угодно вместе со своими пушками." "Не примину так и поступить, ваше превосходительство." Лицо морского офицера просто горело ненавистью. ненавистью человека, вышедшего из многодневных боёв к тыловой крысе, которая всё это время провела в комфорте, а теперь ещё мешала выполнять приказ командующего флотом. «Прошу только обеспечить мои орудия лошадьми и выделить стрелков для сопровождения». «Боюсь, что не смогу удовлетворить вашей просьбы», — продолжал издеваться Фок. «Лошадей не хватит даже для вывоза раненых и армейских орудий. Но ведь разумнее отступить к дальнему». «Там можно будет вывести и раненых, и артиллерию на судах», — попытался воззвать оппонента к логике моряк, на секунду понадеявшийся, что генерал должен принять такой разумный довод. «Это будет и быстрее, и удобнее, ваше превосходительство». «Послушайте, лейтенант, я не учу ни вас, ни вашего адмирала, как воевать на море», — холодно отпарировал командующий 4-й дивизии. «Я вас больше не задерживаю. Вступайте». Салтанов, выходя, с трудом сдержался, чтобы не содануть дверью на прощание, но нашел в себе силы и аккуратно закрыл ее за собой. И немедленно отправился на телеграфную станцию. В Порт-Артур по проводам полетела последовательность токовых и бестоковых посылок аппаратуры БОДО, и очень скоро перед Макаровым легла телеграмма из-под Цинджоу. Прочитав о столь откровенном саботаже, Степан просто осатанил. Немедленно спустить катер. Вызвать двуколку на пристань. Ни Молоса, ни Агапеева, ни Васильева рядом не было. Все они выполняли сейчас различные распоряжения командующего. Поэтому Макаров сначала решил взять с собой только лейтенанта Азарева, но когда они вдвоем направлялись к трапу, по дороге случайно встретился сам Кирилл Владимирович. Причем на этот раз адмирал даже не ощутил запаха перегара от члена августейшей фамилии, что было достаточно редким случаем. а ведь этим следовало воспользоваться». «Добрый день, ваше высочество», — обозначил поклон адмирал. «Здравия желаю вашему высокопревосходительству». Если принц крови и скрывал иронию своей фразы, то только в самой незначительной степени. «Могу быть чем-то полезен?» «Да». Степан с трудом удержался от того, чтобы добавить «как ни странно». «Я сейчас еду к генералу Стесселю. По имеющимся сведениям, Он надал приказ срочно отводить войска с цинджоуских позиций непосредственно в Артур. Считаю это решение, мягко говоря, неправильным. «Это предательское решение», — прервал адмирал князь. «Едемте немедленно». «Катер у борта, ваше высочество». Катер под адмиральским флагом запрыгал по волнам западного бассейна. Находящиеся на борту молчали. Степан собирался с мыслями, чтобы быть максимально убедительным в разговоре со Стеселем. но не использовать при этом матерных эпитетов. Великий князь не посмел отвлекать адмирала, а лейтенант Азарев тем более помалкивал в тряпочку, не ему затевать разговор с такими персонами. Но когда пересаживались в запряженной парой рыжих жеребцов экипаж, Кирилл все-таки нарушил молчание. «Поражаюсь вашему благодушию, Степан Усипович. На вашем месте я бы прихватил с собой роту матросов с винтовками, арестовал бы этого предателя стеселя а потом...» Макаров с интересом посмотрел на собеседника. Очень хотелось услышать на предмет потом. Напрасно. На этот счет каких-либо разумных планов у князя не имелось. «Не стоит рубить плеча, ваше высочество». Милосердно прервал затягивающуюся паузу адмирал. «Сначала выясним у начальника укрепрайона все обстоятельства, а уж потом примем решение, что делать дальше. К штабу Стесселя прибыли минут через десять. Двери по дорогу в кабинет генерала распахивались чуть ли не автоматически. Никто даже не посмел задать вопросу, по какому поводу пожаловали сюда столь мрачные и высокопоставленные особы. Только адъютант главного на квантуне сухопутного начальника, ротмистр Водяга, посмел пискнуть. «Одну минутку, ваше высокопревосходительство, я сейчас доложу о вашем визите». Шмыгнул за дверь и выскочил обратно уже через 15 секунд. «Прошу, господа, генерал ожидает вас». Моряки молча проследовали в кабинет, где, кроме самого Стесселя, присутствовали Кондратенко и Рейс. «Здравствуйте, Степан Осипович! Здравствуйте, Ваше Высочество!» — слегка подрагивающим голосом поприветствовал гостей хозяин кабинета. «Чем обязан визиту?» — «Вот гад!» — пронеслось в голове у Степана. «А то он не понимает, чем обязан!» — «Анатолий Михайлович!» — начал адмирал. Я с огромным удивлением сегодня узнал, что цинджоуские позиции не только оставлены нашими войсками, но и самим войскам приказано отступать сразу на Порт-Артур, без попыток закрепиться и организовать оборону где-то по пути. Дело в том, — попытался встретить генерал, — простите, я не закончил, — оборвал попытку Макаров. При этом вообще не предпринимается никаких мер по обороне Дальнего. Мало того, все попытки эту оборону организовать — злостно саботируется генералом Фоком. «Если мы не получим разумных объяснений, ваше превосходительство...» Последние два слова Кирилл Владимирович произнес с откровенной издевкой. «То я непременно напишу в Петербург о том, как организована оборона на Квантуне». «Ваше высочество, ваше высокопревосходительство!» Испуганно заблеял Стесель. «Я лишь выполняю приказ командующего Манджурской армией». «Это что, Куропаткин приказал бежать от Цинджоу прямиком в Артур?» Комфлота не оторвал взгляда от лица генерала. Данное лицо начало багроветь так стремительно, что Степан даже забеспокоился на предмет скорых объятий начальника Укрепрайона с Кондратьем. «Да, вот, пожалуйста, его телеграмма!» Почти истерически выкрикнул Стессель, протягивая листок, на котором заранее было подчеркнуто. «Не упираться на цинджоуских позициях!» В случае их падения возможно скорее отходить в Артур, сберегая войска для его обороны. Генерал-адъютант Куропаткин. Когда пришла данная телеграмма? Около месяца назад. А что это меняет? Это меняет все, уважаемый Анатолий Михайлович. За этот месяц флот добился кое-каких результатов в боях с японцами. Теперь нашей армии совершенно нечего опасаться высадки вражеского десанта в тылу. Наши канонерские лодки расстреляли весь свой боезапас, поддерживая приморский фланг обороны Цинджоу. Более чем весь боезапас. Около сотни девяти дюймовых бомб пришлось позаимствовать у генерала Белого. И все они были выпущены по сухопутным позициям японцев. Успешно выпущены. Вражеский флот, обстреливавший наши позиции, понес немалые потери. Так объясните мне причины панического бегства 4-й дивизии. Панического? Панического? — попытался защититься Стессель. — По-моему, вы сгущаете краски, Степан Усипович. — Напротив, я чрезвычайно мягко высказываюсь о событиях последнего дня. — Непростительно мягко, — перебил адмирал и великий князь. — Действия генерала Фока откровенно предательские. — Ваше Высочество, — скинулся начальник укрепрайона. — Даже вам не позволено выдвигать подобные обвинения против генерала, который не один десяток лет честно служил России. — Спокойно, господа. «Спокойно», — вмешался Макаров. «Обвинять генерала Фока в измене, конечно, преждевременно». «Никакой измены не было», — поспешил вмешаться, осмелевший стесель «Фок выполнял мой приказ, а я выполнял приказ Алексея Николаевича». «А на кой чёрт мы тогда с вами нужны, господин генерал?» — ехидно поинтересовался Степан. «Чтобы выполнять приказы месячной давности, не учитывая оперативной обстановки?» Чтобы задницы свои, простите за выражение, приказами начальства прикрывать? Нет. У нас с вами беспросветные погоны на плечах. Знак того, что мы умеем принимать решения, исходя из сложившейся обстановки. Примечание. На погонах обер офицеров был один просвет, у штаб-офицеров два, у генералов и адмиралов просветов не было. Чего же вы от меня хотите? Во-первых, немедленного смещения фокус с должности начальника дивизии. Во-вторых, прекращение отступления подчиненных ему сил к Артуру. Пусть закрепятся на Тафаншинских высотах и, возможно, дольше удерживают японцев на дальних подступах к крепости и порту. «Если противник бросит в преследование значительные силы», — попытался возразить генерал, «у противника нет этих значительных сил. Его войска обескровлены после нескольких недель боев. Подкрепления подойдут не скоро. К тому же наш флот постарается максимально затруднить доставку новых контингентов японцев на материк. В самые ближайшие дни я намерен вывести из эскадру в море. Поврежденные ранее суда уже закончили ремонт, и мы сильны как никогда. Но кем я заменю Александра Викторовича? Это ваша епархия, Анатолий Михайлович. Вам решать свои кадровые вопросы. Горбатовским, Цирпицким, надеянным в конце концов. Любым из командиров бригад. Хуже, чем сейчас, все равно не будет. Хоть это и не совсем этично, подал голос Кондратенко, но в данный момент не до реверансов. Я готов организовать оборону на Тафаншинских высотах. Я бы только приветствовал такое решение вопроса. С радостью согласился Макаров. Он прекрасно знал, что командующий 7-й дивизии намного более толковый генерал, чем все остальные, вместе взятые из находящихся сейчас на Квантунском полуострове, а может и во всей России. «У вас, Роман сидорович имеется своя дивизия». Было видно, что высказанное пожелание категорически Стесселю не нравится. «К тому же вы нужды мне здесь, в Артуре. Нужно укреплять Артур. Вы инженер, вам и карты в руки по фортификационной части. Пусть действительно надеян там разбирается. Ему и ехать никуда не надо. Подготовьте приказ, Виктор Александрович». слушаюсь ваше превосходительство». Послушно отозвал рейс. «Вы удовлетворены, господа?» повернулся к морякам генерал-лейтенант. «Почти!» – кивнул Макаров. «Я надеюсь, что будут отданы и распоряжения о транспортировке раненых и поврежденной артиллерии в дальний. Флот обещает в ближайшее время организовать их эвакуацию в Порт-Артур морем». «Если вы обещаете, Степан Осипович, то соответствующий приказ будет немедленно подготовлен и отправлен. Это все?» «Да, благодарю, Анатолий Михайлович, и не смеем вас более отвлекать». «А в море выходить надо», — думал Степан, трясясь в экипаже. «Никуда не денешься. Продемонстрировать японцам свою боеготовность необходимо, чтобы не наглели. Но есть риск нарваться на объединенные силы Тога и Камимуры. Вот это будет грустно. 4 броненосца и 8 броненосных крейсеров. Если ритвизан с цесаревичем стоят пары из троих новейших японских, а один типа Полтавы уравновешивает Исиму, то по поводу «Пересвета» с победой иллюзий пытать не стоит. Они равны по силам двум вражеским броненосным крейсерам. На два оставшихся пожилых русских броненосца приходится один новейший японский и шесть крейсеров Камимуры. Невеселый расклад. «Нет, какой все-таки дурак, трус и прохвост этот стесель!» — прервал мысли командующего великий князь. «И Куропаткин, судя по всему, от него не отличается». Степан Осипович, я, пожалуй, все-таки напишу об этом в Петербург. Не возражаете? Я не могу препятствовать личной переписке вашего высочества. Тут же отозвался Макаров. Но не совсем согласен с тем, что вы сказали. Думаю, что ни одна из предложенных вами характеристик командующему Манчжурской армии не подходит. Позволю напомнить, что Алексей Николаевич бывший начальник штаба у самого Скобелева, и белый генерал был им очень доволен. Как и Суворов был доволен Бенинсгеном, который тоже был его начальником штаба. Хорошие штабисты, как правило, прекрасные составители планов. Но из рук вон плохие их выполнители. Были, конечно, исключения в лице Ивана Ивановича Гибича, но они только подтверждают правила. Степан с детства не понимал смысл данного выражения. «Исключение подтверждает правило». С юности считал его максимально идиотским – Но раз уж она воспринимается соответственно, почему бы и не использовать в данный конкретный момент. И попрошу вас, кстати, пригласить завтра в полдень на ретвизан всех флагманов, командиров броненосцев и крейсеров на очередную штабную игру. В кораблике? Именно. Степан уже на вторую неделю своего появления в данной реальности приказал изготовить микромодели русских и японских кораблей и организовал соответствующий клуб, в котором адмиралом и командиром кораблей обоих рангов предлагалось отыгрывать воображаемые сражения с японцами. В первую очередь, конечно, были задействованы командиры ремонтирующихся Цесаревича, ретвизана, палады, Потом их сменили Яковлев, Кроун и Громадчиков с Петропавловска, Пересвета и оскольда. Затем подключились и флагманы с командирами прочих кораблей. Изначально почти каждый из них посчитал это придурью адмирала, ведь в реальном бою и дистанцию до противника точно не определишь, И с сигналов проблемы бывают, да и других проблем предостаточно. Но потом втянулись в эти морские шахматы и поняли, что хотя бы поиграть в кораблики на карте значительно полезнее и, кстати, интереснее, чем просто тупо исполнять свою должность при стоянке в порту, когда, по сути, жизнью корабля заправляет старший офицер. Командиры крейсеров и броненосцев стали уже наносить друг другу визиты именно ради того, чтобы сразиться в морской бой. Макаров сначала играл за японцев, потом, когда его подчиненные набрались опыта, стал выступать в качестве судьи-посредника. Ваше превосходительство часто раздавалось в ответ на очередное вводную. Вы что, за японцев играете? Тяжело в учении, легко в бою, с усмешкой отвечал адмирал. Пусть сейчас вы обижаетесь на меня, обижаетесь. Главное, чтобы потом у вас не было повода обижаться на японцев. Вернувшись на ретвизан Макаров приказал немедленно отправить телеграмму ЕС и Ново-Владивосток. В ближайшие дни выйти с крейсерами до Квельпарта с превосходящими силами противника боя стараться не принимать. Ваша задача обозначить угрозу коммуникациям врага и не допустить отвода эскадры Камимуры из Японского моря в Желтое. Теперь, если данный план сработает, можно будет надеяться, что Тога не посмеет оставить перевозки из Японии на материк без прикрытия. О выходе крейсеров из Владивостока он узнает пренепременно. Японских шпионов там, как говорил Мичман загоруйка до ядрений страсти. Минимум три броненосных и отряд Урио, а куда без разведки, останутся с базированием на Сосеба или Такисики. Это совсем другой расклад. Семь броненосцев против 4 и 5 броненосных крейсеров шансы весьма неплохие. Если сравнить с реальным боем в Желтом море, который произошел в конце июля и был проигран из-за дурацкого золотого снаряда, у японцев больше на один броненосный крейсер и меньше на 5 боевой отряд. А у нас в плюсе Петропавловск, Баян Богатырь. Вполне можно играть. Тем более, что нам до базы рядом, а противнику своих подранков придется в сосеба оттаскивать. При всех неизбежных на море случайностях. В виде погоды, например. Да, и у Ессена, даже если допустить, что Камимура его поймает, шансов значительно больше, чем в сражении у Ульсена, когда в реальной истории погиб Рюрик. Драка будет не 3 на 4, а 3 на 3. А делать нервы сынам Аматерасу необходимо в любом случае. В любом случае нужно демонстрировать активность российского Тихоокеанского флота. боюют в первую очередь деньгами. Деньгами. которых у страны восходящего солнца нет. Она ведет боевые действия в долг и отчаянно нуждается в новых займах. А уже при нынешнем раскладе мало кто рискнет своими капиталами, вкладывая их в такую авантюру на стороне Японии. Следует постараться, чтобы у потенциальных кредиторов отпали последние сомнения на этот счет. «Михаил Павлович, слушаю», — оторвался от карты Молос. Я вас попрошу выяснить, каким запасом угля обладает эскадра. То есть количество его мне приблизительно известно, но нужно рассчитать, сколько выходов в море мы имеем возможность сделать за месяц, чтобы остался еще полуторный запас на прорыв во Владивосток. Насколько далеких выходов? Ну, например, до Чемульпо. Э, понятно. Думаю, что дня за два я успею составить необходимый расклад. Заранее благодарю. И еще, нужно отправить в Петербург следующую телеграмму. Секундочку. Начальник штаба взял карандаш, чистый листок и вопросительно посмотрел на командующего. Считаю весьма полезным в самые наикратчайшие сроки направить в дальневосточные воды возможно большее количество крейсеров, как вспомогательных, так и специальной постройки для действий на коммуникациях противника, или даже просто для обозначения угрозы таких действий. Уверен, что данное мероприятие весьма серьезно скажется как на экономике Японии, так и на результатах всей войны. Даже просто выход упомянутых судов с Балтики должен повлиять на стоимость фрахтов для грузов, перевозимых противнику. Кроме того, рекомендую отправить вместе с ними готовые броненосные корабли, имеющие достаточную автономность. Их присутствие в Тихом океане, во-первых, обеспечит боевую устойчивость действиям наших рейдеров, а во-вторых, не позволит неприятелю отправлять для противодействия нашим крейсерам слабые отряды, что в свою очередь может весьма благоприятно сказаться на соотношении сил под Порт-Артуром и Владивостоком. В первую очередь имею в виду броненосцы «Ослябия» и «Император Николай I», а также броненосные крейсера «Адмирал Нахимов» и «Дмитрий Донской». «Эх», — подумал и Степану, — «а если еще Нахимова перевооружить на новые шестидюймовки, то очень кусачий старичок получится. Одиннадцать стволов в бортовом залпе, весьма солидно, может и с осамоидом при встрече потягаться. Но об этом мечтать не приходится, и спорт Артура морское министерство в полезности подобной модернизации не убедить». толково прокомментировал текст телеграммы Молос. Особенно про броненосцы. Только с трудом верится, что под шпицем быстро раскачаются и первый судов покинет Балтику раньше, чем через месяц. Почему? Отряд Верениуса вернулся совсем недавно, так что Аслябя, Аврора, Донской и Алмаз должны быть готовы к выходу в самые короткие сроки. Тем более пойдут они без миноносцев, так что могут прийти в Тихий океан за пару месяцев. Но важно даже не столько их прибытие на Дальний Восток, сколько угроза появления таких кораблей в этих морях. Должны-то должны, но помяните мое слово, выйдут они к нам не раньше, чем через месяц. В конце концов, мы не особо в них и нуждаемся. Это в интересах России экономически воздействовать на страну противника. А у нас пока более злободневных проблем хватает. Сходить к берегам Кореи, Необходимо в самые ближайшие дни. Все эскадры сходить. И эскадра готовилась. Экипажи боролись за каждую десятую долю дополнительного узла. Катера и шлюпки были сданы в порт уже давно. Не все, конечно, но приблизительно на три четверти. Уже два месяца, как не осталось на крейсерах и броненосцах ни одной мины заграждения. Ликвидированы почти все торпеды и торпедные аппараты. Максимально уменьшилось количество горючих веществ на борту. В идеале старались из таковых оставить только уголь, порох и пироксилин Демонтированы 47 и 37 миллиметровые пушки. Некоторое количество таковых оставлено только на броненосцах типа Полтава, ввиду отсутствия на них другой противоминной артиллерии. В общем, делалось все для того, чтобы облегчить корабли, удалить ненужное в бою и недолгом походе, а также убрать пищу для огня. Наконец настал тот день, когда из кадра получила команду выходить на внешний рейд. Крейсера и броненосцы своим ходом направлялись к выходу из гавани, где к ним подбегали портовые буксиры, помогали разворачиваться, а убедившись в отсутствии необходимости своей помощи, тут же возвращались на рейд внутренний и опекали выход следующей боевой единицы. Уже взъерошили своими тралами море портовые шаланды, расчищая фарватер для главных сил. За ними следовали смелый и расторопный, расставляя вехи, гарантирующие чистую воду для выходящих в открытое море кораблей Тихоокеанского флота. Потом пошел Навик под флагом Матусевича. За ним раздвинули волны своими таранами и главные силы флота. Крейсерский отряд, который вел на этот раз уже оправившийся после болезни Рейценштейн, Ритвизан под флагом командующего, Цесаревич, Победа и Пересвет. Ухтомский вел вторую группу броненосцев. Петропавловск, Севастополь и Полтава. Вирона Степан все-таки определил на Пересвет. В первую очередь из-за того, чтобы новоиспеченный контр-адмирал со своим, мягко говоря, сложным характером не задергал нового командира своего разлюбезного баяна. тут совершенно конкретно следовало учесть ревность. Так же, как мать понимает, что ей придется в конце концов отдать своего любимого сына другой женщине, так же, как отец понимает, что не избежать того, что его милая и самая лучшая доченька достанется какому-то другому мужчине, мужчине, который, конечно, ее совершенно недостоин достоин, понимают, против природы не идут, но требования к супругам своих детей – предъявляют наивысочайшие поэтому жить молодым супругом с любыми из родителей категорически не рекомендуется Арей цинштейн выздоровел очень кстати самое время ему познакомиться на мостике флагманского крейсера с новым командиром корабля мне роберт николаевич пояснил свое решение веру командующий необходим младший флагман на первом отряде если придется дважды повернуть все вдруг и лечь на обратный курс, «Я хочу, чтобы корабли вел настоящий адмирал, а не просто командир броненосца». Около часа потребовалось, чтобы выйти на относительно безопасную акваторию. Конечно, плавающие мины могли встретиться и здесь, и далее, но глазастые сигналщики тщательнейшим образом наблюдали за волнами. Тралищий караван Макаров отпустил обратно в Артур, и эскадра стала перестраиваться в походный ордер. Навик немедленно убежал к горизонту, откуда весьма скоро донёс, что наблюдает трёхтрубный малый крейсер. «Вот тяна, вот не было заботы, так подай», — невольно процитировал пьесу Гоголя Молос. не и так а «Значит, Тога отозвал из Японского моря как минимум отряд Урио, а может и самого Камемуру». «Не торопитесь с выводами, Михаил Павлович. Это, возможно, Цусима или даже Атова». Оба этих крейсера японцев вполне уже могли успеть ввести в строй. Ваши бы слова до да богу в уши, Степан Осипович. Все-то вы видите в розовом свете. Да перестаньте, я реалист до мозга костей. Я обязан учитывать самые неблагоприятные для нас варианты развития событий. Но отменять операцию, даже если имеется вероятность присутствия всего объединенного флота Японии в этих водах, я не стану. «Так я и не возражаю», — усмехнулся Малос. «Войны без риска не бывает». «Вот именно». «Поднять сигнал. Идем ценам по Иметь ход 10 узлов». Броненосцы двигались двумя келеваторными колоннами, а крейсера разбежались по румбам. Баян и Богатырь следовали на траверзах, Диана — замыкающий. Аскольд пошел вперед, чтобы в случае вражеской атаки на Навик прикрыть меньшого брата и не допустить обнаружения вражеским разведчикам основных хилки Тихоокеанской эскадры. Миноносцы первого отряда в количестве шести штук держались в некотором отдалении. «Разрешите ваше высокопревосходительство?» Подошел к адмиралам лейтенант Развозов. «Докладывайте, Александр Владимирович». «Сообщение с богатыря. Наблюдаю в десяти милях Косту четыре двухтрубных крейсера». «Понятно, собачки пожаловали». Не применул вставить Молос. «Больше некому». — согласился Макаров. — Спасибо, лейтенант. Передайте Стэмону продолжать наблюдение, немедленно сообщать о действиях противника. На Новик и Аскольд. вернуться ближе к эскадре, держаться впереди в трех милях по курсу. — Эдуард Николаевич, слушаю, ваше высокопревосходительство. Немедленно отозвался при Просигнальте Баяну, перейти на правый траверс эскадры, быть готовым возглавить крейсерский отряд. — Ухтомскому. вступить в кильбатор Пересвету, первому броненосному иметь ход 13 узлов. Хлопнула малокалиберная пушчонка с кормового мостика ретвизана привлекая внимание сигнальщиков на всех кораблях эскадры к флагманскому броненосцу, и почти тут же на его грот мачте стали распускаться комбинации флажных сигналов, передавая приказы командующего. Вызванные корабли ответили «Ясно, вижу», и тут же последовал сигнал «Исполнять». А вот с исполнением вышло не очень гладко. Если Баян вполне исправно развернулся и пошел огибать эскадру с кормы, то на Петропавловске не совсем верно рассчитали, с какой скоростью броненосцы 2-го отряда должны вступить в струю пересвета. Форштевень флагманского корабля Ухтомского, угрожающий нацелился на борт концевого броненосца отряда Макарова, крон еле-еле успел увернуться от таранного удара, приказав взять дворумба левее и увеличить ход. Столкновение удалось избежать, но теперь пересвету потребовалось около четверти часа, чтобы занять свое место в строю. «Черт знает что!» Макаров с трудом сдерживался от употребления так и рвавшихся с языка матерных эпитетов. «А если подобное произойдет во время боя, неужели мы способны ходить только к элеваторной колонной? Любое перестроение чревато аварией». «Придется исходить из этого, Степан Осипович». попытался успокоить командующего на ночстаба. кильватер самый простой и надежный строй для управления им. Да и откуда у нас уголь, чтобы регулярно в эволюциях упражняться? Я же вам докладывал, имеющегося запаса хватит еще на две прогулки до Корейских берегов и на прорыв во Владивосток». «Да знаю я», — мрачно пробубнил Степан. «Но в бою необходимо маневрировать, а не просто дожидаться результата выяснения вопроса, чьи комендоры лучше стреляют». И снова 47-мм ретвизана привлекла своим выстрелом внимание к сигналу, что командующий выражает особое неудовольствие Петропавловску. Баян тем временем уже обрезал корму отряда Ухтомского, выходил на параллельный броненосцем курс с правого борта. Во время выполнения маневра Рейтсенштейн приказал следовать своей келеваторной струе и Диане, которая послушно пошла за флагманом крейсерского отряда. Не впритык, конечно, Ливен прекрасно понимал, что непосредственно за единственным броненосным крейсером эскадры должны будут следовать более сильные Аскольд Богатырь, поэтому просто принял своим кораблем вправо от курса броненосцев и приготовился присоединиться к отряду. «С Аскольда передали. Наблюдаю четыре крейсера противника на норт 200 Три двухтрубных, один однотрубный», — доложил адмиралом Развозов. «Спасибо, лейтенант», — кивнул Макаров. «Передайте на Аскольд и на Возможно, скорее соединиться с эскадрой». «Не торопитесь, Степан Осипович», – вставил Молос, когда старший минерк-броненосца отправился выполнять приказания. «Ближняя разведка еще очень может пригодиться». «Нет, нас уже обнаружили. И мне важнее, чтобы крейсера к моменту появления главных сил ТОГа, а они, несомненно, появятся в ближайшее время, составляли единый отряд, отряд, которым можно управлять». «С Полтавы передают». «Дымы с норт большие корабли!» «Тога, идёт Солиотов. Свершилось!» Подумал про себя Степан и начал сыпать распоряжениями. «Рейценштейну! Атаковать вражеские крейсера на зюйтосте! На веку вернуться к миноносцам! эскадри иметь ход 11 узлов!» Баян послушно развернул таран в указанном направлении, Диана последовала за ним, туда же направились и богатырь со скольдом Общего строя пока не наблюдалось, но до отряда вице-адмирала Дева имелось еще приличное расстояние, так что можно было не сомневаться на предмет того, что русские успеют построиться к моменту атаки. И командиру третьего боевого отряда объединенного флота пришлось срочно принимать решение вступать в бой с заведомо более сильным противником или отступить. Но если оторваться от больших крейсеров русских, то им будет предоставлена возможность подключиться к бою главных сил и атаковать, например, хвост боевой линии где кораббли вице адмирала Миссу будут связаны сражением с вражескими броненосцами последний вариант самурай просто не мог рассматривать как допустимый поэтому читосы направил свой форштевень навстречу кораблям гайдинов шансы на благоприятный исход боя были невелики но они были да каждый из четырех лучших бронепалубных крейсеров японского флота уступал серьезно уступал любому из четверких своих визовик которые шли навстречу почти по всем показателям. И водоизмещение, а значит боевая устойчивость у русских больше, а у Баяна еще и броневой пояс имеется. По мощи бортового огня крейсера Рейцинштейна здесь и сейчас превосходили отряд Дева более чем в полтора раза. Конечно, наличие шести восьмидюймовых пушек против двух аналогичных на Баяне являлось неким козырем, но зато у русских имелось в бортовом залпе более двух десятков стволов в шесть дюймов, против трех таковых у Иосина. Преимущество имелось только одно – скорость. Здесь пару узлов, русские проигрывали. Оба отряда сближались строем пелинга пеленга, причем русские из-за срочного сбора в одном месте, из мест разных, не успели построиться согласно штатному ордеру, флагманский баян очутился в середине, и построение оказалось следующим. Впереди и левее всех Аскольд, чуть сзади и правее Богатырь, Далее тем же уступом «Баян» и «Диана». Рейценштейну пришлось отсигналить крейсерам, что в экстренных ситуациях «Аскольд» имеет право принять на себя функции флагмана и команды с него воспринимать как адмиральские. Экстренный случай не замедлил представиться. Японцам совсем не улыбалось столкнуться лоб в лоб с более мощными крейсерами русских. Поэтому, когда расстояние между сближающимися на почти сорока узлах противниками сократилось до 4 миль, Дэва решил попытаться использовать свое преимущество в скорости и навалиться всеми силами на слабейшее звено вражеского отряда, на Диану. Два румба влево, построиться в Кильватер, следовать за мной, атаковать концевой корабль противника. Распустилась гирлянда из флагов на мачте читосы Содержание сигнала громадчиков, конечно, не разобрал, но манёвр противника понял отлично. На Диану нацелились. Чёрт С-2. Сигнал отряду скольда почти буквально повторил таковой у японцев. Следовать за мной, иметь стройки элеватора, атаковать концевой корабль противника. Увидев манёвр врага, адмирал Дева понял, что его переиграли. Под удар русских крейсеров попадал слабейший из его отряда, Иосина. который по боевой устойчивости серьезно уступал Диане, а огонь, грозивший на него обрушиться, потенциально был значительно более мощным, чем тот, который японцы могли сосредоточить по богине охоты. Сначала, правда, у младшего флагмана первой эскадры возникла мысль, что можно отвернуть влево вдруг и полным ходом разорвать дистанцию с русскими. Но потом, прикинув время на отдачу приказа своим крейсерам и на выполнение этого приказа, понял, что не успеет. Тем более, что безо всяких расчетов было видно, что этот пятитрубный демон под Андреевским флагом стремительно поглощает пространство, отделявшее его от Иосина. Богатырь практически не отстает от него, а если отвернуть, то и своему последнему мотылоту не особо поможешь, и атака на Диану не состоится. До концевого 24 кабельтова донеслось дальномера. Ну что, Христиан Генрихович, готовы? повернулся Громадчиков к своему старшему артиллеристу. «Жду только вашей команды», весело отозвался лейтенант Майдель. «Начинайте пристрелку», кивнул командир скольда помогай вам, Господь». Баковая и две носовые шестидюймовки правого борта через полминуты по очереди грохнули выстрелами, выплюнув в сторону противника огонь и сталь. 40-килограммовые снаряды пошли сверлить пространство, чтобы почти наверняка не попасть. Не попасть, но всплесками от своего падения показать комендорам на крейсере, как нужно изменить прицел, чтобы в следующий раз их собратья все-таки смогли угодить в борт вражеского корабля. «Недолет! Недолет! Перелет!» — выкрикивал артиллерийский кондуктор, не отрывая бинокли от глаз. «Японец!» — отвечает. На борту Иосина действительно блеснула искрой ответного выстрела. Почти одновременно сзади ударила с богатыря. Командующий так и рекомендовал пристреливаться парой. Увидел всплески от падения снарядов напарника по лесам, чтобы не перепутать свои с чужими. Богатырские снаряды вспучили волны своими разрывами ближе к борту ветерана Японо-Китайской войны. Но все недолётом. Давайте, барон, наша очередь. «Не беспокойтесь, Алексей Константинович, накроем гада». «Не сейчас, так следующей серией». Снова ряпнули пушки. Недолёт, перелёт. Взрыв на второй трубе и осина. «Врезали!» Удовлетворённо вздохнул громадчиков. «А снарядик-то перелётный был. Переходите на беглый огонь». «Немедленно, как только отстреляется богатырь. Не будем сбивать ему пристрелку». «Согласен». Долго ждать не пришлось. Крейсер Стэмона уже через несколько секунд трижды плюнул во врага огнём. Попаданий не было, но разрывы легли очень близко, можно было считать накрытием. «С Богом, Христиан Генрихович!» – дал добро командир Аскольда. И почти сразу корабль загрохотал всем бортом. Били уже не только шестидюймовки, но и 75 миллиметровые пушки. И те, и другие обладали рекордной скорострельностью среди подобных артсистем, так что элеваторы только и успевали подавать к снаряды, заряды и беседки с патронами. Распахивается казенник орудия, из которого едко, но совсем не противно, пахнет эфиром, не успевшим сгореть вместе с порохом. Вылетает гильза, стальной снаряд отправляется в очрево пушки, сзади его подпирают очередным зарядом, чтобы дать под зад. Затвор закрывается, наводчик слегка докручивает колесико, повинуясь уже скорее охотничьему инстинкту, чем каким-то объективным данным. Выстрел. Борта русских крейсеров заполыхали огнем этих самых выстрелов. Десятки снарядов с весьма комфортной для стреляющих дистанции понеслись к своей цели. Пусть подавляющее большинство из них просто вспороли воды Жёлтого моря, но за какие-то пять минут три дюймовых пробили борт Иосина, причём один из них ниже ватерлинии. Сбило грот мачту, разбило катер, запылало в корме. Капитан первого ранга Саеки только и успевал получать доклады о разрушениях своего крейсера и ничего не мог предпринять. только держаться в кильваторной струе впереди идущего мотылота Токосага, пытаясь отвечать русским из оставшейся в строю артиллерии, которой оставалось совсем немного. Баян, пролетая на контуркурсах с Токосага, обменялся с ним несколькими залпами. Попадание случилось по одному – раздраконенные вентиляторы пожар на японском крейсере и разрыв на броневом поясе русского. Корабли разнесло в стороны, один мимо другого, и азартный Рейценштейн принял решение добить в первую очередь раненого Иосина, посчитав, что Диана сумеет продержаться против насевших на нее трех лучших бронепалубных крейсеров противника. К тому же Ливину отсигналили, что он имеет свободу маневра вне общего строя. Своего русский адмирал добился. Тремя крейсерами, каждый из которых был минимум в полтора, а то и в два раза сильнее его, «Иосина» за считанные минуты из одного из самых изящных и скоростных кораблей японского флота превратился в беспомощно ковыляющую по морю посудину. Пожары от носа до кормы. Крен на правый борт обозначился быстро и неумолимо нарастал. Дифферент на корму аналогично. Огрызалась с борта совершенно конкретно гибнущего крейсера уже всего одна 120 миллиметровая пушка, не попадающая никуда. японские артиллеристы продолжали наводить орудия. Без всякой информации из давно разбитых дальномеров, без всякой надежды попасть в противника. Но комендоры гибнущего крейсера все равно стреляли по врагу. Бронепалубный крейсер более чем в 4000 тонн водоизмещения способен впитать в себя довольно большое количество вражеских снарядов и остаться при этом достаточно боеспособным. Пробойны можно заделать, хотя бы частично. Пожары потушить, кое-какие повреждения исправить. Но это сильно зависит от того, в какой промежуток времени все перечисленное происходит. Если попадание следует одно за другим, то черта с два будешь успевать заделывать пробоины, тушить пожары, подкреплять переборки и прочее. Тем более, когда на корабле гуляет смерч смерти из пламени, взрывов и визжащих осколков. А Яосина в свои последние минуты существования на поверхности воды – получал в среднем по 4 шестидюймовых и столько же трёхдюймовых попаданий каждую из этих минут. Обработав самую младшую из собачьих анфиладным огнём с кормы, отряд Эйценштейна, обходя гибнущий японский крейсер уже с левого борта, стремился в основном скорее вернуться на помощь избитой Диане. Но раз уж путь к ней пролегал мимо тонущего, но не спускающего флага корабля противника, то по нему отметились ещё несколькими сериями выстрелов, и восьмидюймовый снаряд с баяна при этом пробил скос бронепалубы и разорвался прямо в снарядном погребе носового пултонга, прекратив мучения Ясина. У крейсера оторвало нос, и он почти мгновенно пошел ко дну. Спасшихся не было. Диане досталось здорово, крепко досталось. Она не разделила учить своего японского собрата, Только за счет большей живучести и меньшей интенсивности огня, который пришлось принять. А главное, потому что японцы поостереглись преследовать русский крейсер, к которому уже шли на выручку товарищи по отряду. Но рассчитывать продолжать бой в составе эскадры богиня уже не могла. Не считая того, что боеспособными оставались только 3 6-дюймовых орудия и 7 75 миллиметровых а экипаж потерял убитыми и ранеными более полусотни человек, Корабль имел множество пробоин, но критическая была одна. Восьмидюймовый снаряд проделал в корме такую дырищу, которую не имелось возможности заделать ни снаружи, ни изнутри. Рейтсенштейн, получив доклад о состоянии крейсера, приказал немедленно возвращаться в Артур или Дальний по ситуации. ливину пришлось подчиниться. Да он и сам понимал, что ни о каком продолжении сражения для Дианы не могло быть и речи. Если доберутся до порта, уже удача. Так что, несмотря на то, что русский корабль остался на плаву, а японский погиб, для данного сражения произошел размен один к одному, причем размен слона на ладью, ибо артурская эскадра лишилась более сильной боевой единицы. Третий боевой отряд объединенного флота уходил на север, уходил, чтобы под кормой русской линии пройти к своим главным силам, ибо оставаться между крейсерами артурской эскадры и их броненосцами было чревато самыми серьезными последствиями. Пострадали оставшиеся в строю собачки не особенно сильно, но за Касаги тянулся шлейф чёрного дыма, и он имел заметный крен на правый борт. Комендоры Дианы всё-таки успели отметиться несколькими попаданиями. С Баяна полетела в Порт-Артур очередная радиограмма, чтобы навстречу покалеченной богине выслали миноносцы второго отряда, и Рейценштейн взял курс вслед след собачкам. Нет-нет, не питая иллюзии догнать и навязать бой. Просто было достаточно понятно, что с южных румбов опасность эскадре больше не угрожает, а вот в генеральном сражении три больших крейсера могут очень даже пригодиться. Не стал настолько догонять в пределах огневого контакта, а Степан Осипович? С удовлетворением погладил бороду Молос. «Ну так что же, не дурак наш противник, научили мы его чем это чревато. Сколько там до японской линии? 70 кабельтовых?» 70-80, если верить нашим дальномерам, ваше высокопревосходительство. Немедленно отозвался Ченснович. Точнее не определить. Вот и ладненько. Удовлетворенно хмыкнул командующий и снова поднес бинокли к глазам. Уже довольно хорошо различимы Микаса, головным, Занимасахи, Секисима, Есима, дальше Крисера, от зума этого не перепутать, Якума и Типаосамы. Опять нет Касуги. Довольно странно. «Может, Тога отправил её в Японское море?» «Неразумно, Михаил Павлович. Неразумно разделять её с Ниссином, а у Камимуры при этом забирать более быстроходные Адзумы и Осаму. Здорово падают шансы поймать Владивостокские крейсера при встрече, а 10-дюймовое орудие итальянца очень бы пригодилось именно против нашей эскадры. Странно». «Так может, всё-таки...» «Начальник штаба не договорил». как будто боялся спугнуть снова появившуюся надежду. «Очень хочется надеяться», — прекрасно понял своего ближайшего помощника Макаров, — «что наши миноносцы не зря ходили ставить мины к Лиотам, или в то, что Енисей мстит японцам с морского дна. В любом случае, сегодня у утога броненосных кораблей меньше, чем я ожидал при самом благоприятном для нас раскладе». «Рейценштейн возвращается! Втроем!» — прервал Адмиралов командир Ритвизана. Передают, что потоплен один вражеский крейсер, а Диана из-за полученных повреждений отпущена в Артур. Добро. Просигнальте. Держаться на правой раковине второго отряда броненосцев. Иметь 11 узлов. А нам сейчас не до крейсеров. Японцы уже прошли траверс Ритвизана. Держу пари, что скоро начнут поворачивать на пересечку курса. Не приму вашего пари, Степан Осипович, ибо думаю точно так же, отозвался Молос. это правильно поднять сигнал из кадре быть готовыми дать 14 узлов эсн обещал 15. на самом деле после ремонта севастополя его командиры главный механик действительно божились что броненосец выжмет все 15, что кстати являлось строжайшей тайной по всем официальным документам проходившим через штаб командующего флотом корабль мог развивать максимум 12 узлов и адмирал тога наверняка имел соответствующую информацию. «Михаил Павлович, как не жаль с вами расставаться», с улыбкой посмотрел на своего первого заместителя Степан. «Но я попрошу вас спуститься в центральный пост. Сейчас начнётся, а класть все яйца в одну корзину не стоит». «Понимаю, но настоятельно прошу вашего разрешения остаться. Там же не видно ничего. Я с ума сойду от волнения и всяких дурацких домыслов». «А если какой-нибудь шальной снаряд?» «Господь не без милости, да и смотровые щели теперь заужены до последнего предела. Разрешите остаться в рубке?» Молос смотрел на командующего так, что Степану не оставалось ничего другого, как уважить просьбу своего ближайшего помощника, иначе начальник штаба мог просто смертельно обидеться на Макарова. «Добро!» – буркнул Макаров. «Но я вас предупредил». «Микаса поворачивает к нам!» Как всегда, не вовремя прервал разговор крик сигнальщика. Адмиралы и офицеры, находящиеся на мостике Ритвизана, немедленно вскинули глазам бинокли. Головной японский броненосец действительно развернул свой таран на пересечку курса артурской эскадры. Следующие мотылоты послушно поворачивали за ним, и в ближайшей перспективе русской линии угрожал все тот же самый «Кроссинг Т». Было чертовски сложно рассчитать, в какой момент начинать реагировать на угрозу, чтобы спутать врагу карты. Даже самый нехитрый компьютер начала XXI века легко программировался на вычисление приблизительного момента начала действий. Но, увы, приходилось рассчитывать только на интуицию и чувство ситуации. «Пора», — наконец-то решил Степан, с эскадри 14». Флаги немедленно взлетели до места, и на всех броненосцах и крейсерах тут же приняли сигнал флагмана, ибо этого сигнала ждали. Проворнее забегали кочегары от угля к пышущим жаром жерлом топок. Быстрее завращались винты кораблей, но броненосцы — это не автомобили. Не разгонишься за пару секунд, просто втопив в пол посильнее педаль акселератора. Многотысячетонные махины набирали заказные узлы очень постепенно, но набирали. Адмирал Того прекрасно видел, что промахнулся, что русские броненосцы здорово прибавили в скорости, и если продолжать оставаться на курсе, то угодишь своим Микасой как раз под сосредоточенный огонь почти всей линии противника. То есть сначала возникла мысль, что неправильно выполнил приказ рулевой, но потом стало ясно, что эскадра Макарова идет совсем не на 11 узлах, и не на 12. Мысль о том, что нужно перерезать курс артурцев, ушла в небытие. Срочно необходимо выходить на курсы параллельные, ну или близкие к таковым. Японцы поворачивают. Ченснович с надеждой посмотрел на командующего. «Где-то на восемь румбов. Прикажете открыть пристрелку по точке разворота?» «Дистанция». «Около сорока трех кабельтовых», — почти немедленно отозвался старший артиллерист-броненосца. «Тогда не стоит». Горячий коридор устроить не получится, не успеем и зря разбросаем снаряды. А вот по Микасе начинайте пристреливаться и передайте остальным, чтобы разбирали цели. Забабахали по японскому флагману три носовые шестидюймовки левого борта. Потом к их голосам присоединил свой рык Цесаревич, нащупывающий дистанцию до Осахи. Победа начала пристрелку по Сикисиме. Есть две стратегии ведения огня по врагу при бою в линии. Можно стараться сосредоточить стрельбу всех своих кораблей по одной-двум целям. Тогда эти цели будут засыпаны огромным количеством снарядов с очень невысокой, правда, точностью. Ибо поди разбери в мешанине всплесков, где упали твои гостинцы, а где твоих товарищей по строю. Корректировать огонь крайне затруднительно. Однако срабатывает закон больших чисел, и в противника все-таки попадает значительное количество стали и взрывчатки. И очень велик шанс вывести из строя вражеский флагман, а сосредоточение огня применяется, как правило, именно по флагману, в достаточно короткие сроки. Но это палка о двух концах. Сосредоточив огонь на одном корабле, ты оставляешь необстрелянными другие. То есть они будут бить по тебе практически в полигонных условиях. Спокойно стрелять, наблюдая результаты своей стрельбы, вносить коррекцию в новые установочные данные для своих пушек и снова стрелять. более точно. Никто и ничто им при этом не мешает. Второй вариант. Вести стрельбу по индивидуально выбранной цели. Можешь почти не сомневаться, каждый всплеск напротив корабля противника твой. Вноси корректировку, господин старший артиллерийский офицер, и продолжай всем бортом. Фатальных повреждений врагу, может, и не нанесешь, но жизнь ему осложнишь однозначно». и точность его стрельбы тоже не возрастет от постоянных попаданий, пожаров, выбитых орудий, оптики и прочего. В первую очередь под прочим подразумевается экипаж корабля. Тот самый, что измеряет дистанцию, стреляет из пушек, подносит снаряды, передает команды с помощью горна, барабана или флагов, командует в конце концов. Степан сделал ставку на второй вариант: на индивидуальную стрельбу каждого броненосца. но имелось одно исключение – Есима. По этому слабому звену японской эскадры открыли огонь и Пересвет, и Петропавловск. Севастополь взял под обстрел Ниссин, а Полтава – Адзуму. Якума оставался необстрелянным, а на предмет японского последнего корабля боевой линии командующий флотом изначально инструктировал Рейтсенштейна. «Николай Карлович, вам достается полная свобода действий». Место крейсерского отряда во время генерального сражения возле хвоста колонны броненосцев. При завязке сражения вам с большими крейсерами предлагается атаковать концевой корабль противника. Это очень поможет основным силам. Если его будут прикрывать легкие крейсера, рубитесь в первую очередь с ними. Решайте сами, на то вы и адмирал. Я буду связан боем с главными силами ТОГа. Можно было сразу со значительной степенью вероятности предсказать, как будут развиваться события в хвосте боевых линий. Сначала, конечно, крейсера Рейценштейн атакует связанную боем Осаму, а потом ей на выручку прибегут собачки и придется заниматься ими. Но главное, что в дебюте боя один из броненосных кораблей японцев подвергнется весьма серьезной артиллерийской атаке, что будет очень полезно для перспективы всего сражения. Эскадра Тога уже прошла точку поворота и тоже после недолгой пристрелки обрушила всю мощь своего огня на русские корабли. Японский адмирал был верен себе и весь огонь сосредоточил по кораблям, несущим адмиральские флаги. Первые три его броненосцы били по ретвизану Есима по Пересвету, а броненосные крейсера по Петропавловску. Флагманским кораблям Макарова и Ухтомского приходилось лихо. Водяные фонтаны вздыбились у их бортов сплошной неопадающей стеной. И попадания тоже последовали. Но ретвизан свою порцию японских ударов выдержал без особых последствий. И забронирован корабль был получше остальных, и гореть на его борту особо нечему. Да и остальные русские броненосцы здорово помогали своим огнём, прикрывая флагман и не давая никому стрелять по нему в спокойных условиях. Так что, несмотря на сосредоточение по нему огня трёх броненосцев, потери оказались в первые 20 минут совершенно несерьёзными. Восемь матросов ранено и один убит. а серьёзные повреждения получили как раз японцы. Лучшие стрелки Тихоокеанской эскадры Полтава и Севастополь, кроме шестидюймового града, засадили по паре снарядов главного калибра в своих визави. И если на Адзуме обошлись пожаром в кают-компании и уничтожением шестидюймового орудия правого носового каземата вместе со всем расчётом, то на Ниссини, во-первых, снесло половину второй трубы, А во-вторых, разрыв 12-дюймового снаряда на мостике лишил безвозвратно лишил Японию еще шестерых офицеров военно-морского флота и девятерых матросов в придачу. Замыкающий японский кильватор Осама тоже не остался без внимания. Рейценштейн, помня указания командующего, и штабные игры немедленно, как только эскадры легли на боевой курс и начали пристрелку друг по другу, Стал выстраивать свои крейсера в пелинг на левой раковине Полтавы. Первым шел, естественно, Баян, за ним оскольд и последним Богатырь. Такое построение позволяло весьма эффективно обрабатывать огнем с кормы, идущие последним крейсер японской линии. «Начинайте, лейтенант! Бог в помощь!» Лицо начальника крейсерского отряда просто дышало азартом. «Слушаюсь, ваше превосходительство!» Усмехнулся Дилиброн и по телефону передал приказ шестидюймовкам левого борта начинать пристрелку. Первая тройка снарядов легла на удивление удачно, хоть и без попаданий, но всплески взметнулись достаточно близко от кормы, отца-основателя всех японских броненосных крейсеров. А вслед за флагманом подали свои голоса и аскольд с богатырём, и тоже весьма неплохо положили свои снаряды. А потом весь отряд перешёл на беглый огонь. Первые четверть часа капитан первого ранга Есира стоически воспринимал доклады о том, что горит кают-компания, повреждена вторая труба, получены три пробоины в корме, одна из которых подводная, уничтожен каземат правого верхнего шестидюймового орудия. «Может, перенесём огонь кормовых орудий на русские крейсера?» – не смело поинтересовался старший артиллерист Асам и у командира. «Оба дальномера пока в действии, так что это вопрос нескольких минут». «Нет», – отрезал Есира. Приказ был стрелять по Петропавловску. Нет смысла прекращать по нему огонь и снова пристреливаться. Взгляните, 3-й и 6 отряды идут на выручку. 10-20 минут, и русским крейсерам станет не до нас». Адмирал Дева действительно повел свои крейсера в атаку на крейсера Артурские. Но Косаги, все-таки получивший от Дианы подводную пробойну и дырку в трубе, развить более 16 узлов не мог, что тормозило всю свору собачек. Так что Рейтенштейн еще около 20 минут без особых проблем расстреливал Асаму, а потом при приближении вражеских кораблей просто вошел со своими в кильваторную струю Полтавы, бой в линии вполне устраивал русские бронепалубники и баян. Бой против бронепалубных же крейсеров японцев. Адмирал Тога прекрасно понимал, что при бою на средних и дальних дистанциях скажется преимуществ русских в количестве стволов тяжелой артиллерии, а оно было весьма солидным – 27 пушек калибром в 10-12 дюймов против 16 таковых с японской стороны. К тому же орудия «Есимы» обладали крайне малой скорострельностью. После каждого залпа ее башне необходимо было разворачивать в диаметральную плоскость для заряжания. Поэтому командующий объединенным флотом решил сделать ставку на средний калибр, в котором у его эскадры имелось серьезное преимущества Однако для розыгрыша данного козыря требовалось сближение. Сближение на дистанцию хотя бы в 30 кабельтовых. Все правильно, но только с такого расстояния русские снаряды главного калибра уже прошивали даже основной броневой пояс любого броненосного крейсера японской эскадры. Со всеми вытекающими последствиями. Но главное, с втекающими последствиями. Очередной 12-дюймовый подарок с Полтавы не просто вспорол в корме броню Адзумы, Он, разбрасывая всё на своём пути, добрался и до помещения рулевой машины, где, с некоторым опозданием, выразили всё своё негодование, все 6 килограммов пероксилина, который он принёс с собой. Всё им предназначенное сделали и ударная волна, и 300 с лишним килограммов стали, которые разлетелись крупными осколками по относительно небольшому помещению. Причём, если какой-то из этих кусков железа и не нашёл на своём пути живую плоть или механизмы, то, Многократно отразившиеся от стен, рекошетирующие осколки не оставили ни одного совместимого с жизнью организма и функционирующего устройства в данном каравельном отсеке. от зума временно потерял управление, и крейсер потащил из боевой линии. Временно, конечно, рулевую машину наладить было уже невозможно вне своего порта. Но управляться корабль мог. Через некоторое время. Плохо, но управляться. Однако с Полтавы продолжали сыпать снарядами в разлуку. Запылала в районе кормовой рубки, рванула у основания третьей трубы, выбросила огнём и дымом из среднего шестидюймового каземата. Из дневника командора Пекинхэма, английского военно-морского атташе в Японии. Борт броненосца Асахи. «Не устаю поражаться мужеству и упорству сражающихся эскадр и, кажется, Начинаю понимать, что тактически русские переиграли наших союзников. Пока бой идет в ничью, но русский флагман под сосредоточенным огнем держится вполне сносно. Скорость не убавил, особых повреждений незаметно. По Асахе стреляет Цесаревич. Весьма метко стреляет. Надо отметить, что русские 12-дюймовые снаряды приближаются практически беззвучно, зато 6-дюймовые с шумом приближающегося экспресса. Попадания противника неэффектны. но очень эффективны, огня и дыма мало, а разрушения и потери среди личного состава очень значительны. На 43-й минуте боя наблюдал взрыв кормовой башни на Микасе, огромные облака дыма не только вырывались вверх, но и выбрасывались в стороны, в то время как обломки металла летели и падали во всех направлениях. Как выяснилось позже, на 19-м выстреле в канале ствола правого 12-дюймового орудия разорвался собственный снаряд. Пушка уничтожена окончательно, и вся башня вышла из строя. Считаю, что в данном происшествии виновата капризная, хоть и мощная, шимоза. Не случайно на нашем флоте отказались от использования этого взрывчатого вещества. Примечание. Виновата не сама шимоза, пикриновая кислота, а ее соли, которые отличаются чрезвычайной нестойкостью. У автора в молодости была возможность убедиться, как капризен даже калия легкого металла, А если уж эта самая кислота образует соль с железом, то такое вещество взорвется, вероятно, даже от песчания, пролетающего рядом комара. Внутренние полости снарядов, снаряжаемых шимозой, японцы, конечно, покрывали масляной краской, сам заряд взрывчатки находился в шелковом мешочке, но полностью гарантировать отсутствие контакта пекринки со сталью, как выяснилось, удавалось не всегда. Командующий объединённым флотом понимал, что всё идёт совсем не так, как планировалось. Да что там понимал? Видел. Русский флагман, находясь под сосредоточенным огнём трёх лучших броненосцев Японии, хоть и горел местами, но продолжал уверенно вести за собой эскадру и достаточно активно стрелял. И эффективно. Первую же попытку Тога использовать преимущество в ходе хотя бы в один узел и всё-таки охватить голову русского кильватора – Макаров пресёк простым уклонением вправо на несколько градусов. Японские броненосцы, двигаясь по дуге большего радиуса, теряли столь небольшое превосходство в скорости сразу, так что бой продолжался на параллельных курсах. И продолжался весьма неблагоприятно для японцев. Уже покинул боевую линию Адзума, а для этого должны были иметься очень веские причины. Вышла из строя кормовая 12-дюймовая башня Микасы, Да и кроме этого, флагманский броненосец на получал достаточно попаданий, разной степени серьезности. Основательно подсел на нос Асахи, по которому без всяких помех уже почти час лупил цесаревич. Сикисима, судя по интенсивной стрельбе, особых повреждений пока не имел, но кто знает, что происходит на его борту. А вот Есима горел. Ничего кроме пожара различить с такого расстояния было нельзя, Но было совершенно очевидно, что четвёртому мотылоту японской колонны приходится ой как нелегко. Ситуация на броненосных крейсерах адмирала Мису не просматривалась, но, судя по вышедшему из килятору Адзума, и там дела обстояли не лучшим образом. Наблюдались, конечно, регулярные попадания и в пересветы в Петропавловск, благо японские снаряды очень конкретно отмечали места своих попаданий выбросами дыма и пламени. но держали строй эти русские броненосцы пока очень уверенно и стреляли весьма бойко. Как и, демоны его побери, ритвизан. И ничего, практически ничего невозможно предпринять. Какое-нибудь активное маневрирование при преимуществе в один узел малореально. Разве что... «Идзичи!» — обратился адмирал к командиру Микасы. «Слушаю, ваше превосходительство!» Тут же обозначил полупоклон капитан первого ранга. «Распорядитесь поднять сигнал, сосредоточенный огонь отменить. Каждому кораблю стрелять по наиболее удобной цели. Будет исполнено!» «Как считаешь, Томас Убара?» Повернулся Тога к своему начальнику штаба. «Тебе решать?» — отозвался контр-адмирал Ката. «В вопросах тактики я не особо ценный советчик. А все-таки...» «По-моему, разумно. Если так пойдет и дальше, то нам придется весь флот отводить из Желтого моря на ремонт Сосеба, а у русских останется здесь полноценная броненосная эскадра». которая будет контролировать всю акваторию как минимум месяц. Боевую рубку тряхнуло прямым попаданием шестидюймового русского снаряда. Толстенную броню он, конечно, не пробил, но ощущения у находившихся внутри были не из приятных. «Может, стоит увеличить дистанцию?» — не очень уверенно спросил командующего Ката. «Ну уж нет. У нас преимущество как раз в среднем калибре. Подождем результатов перераспределения огня». Мрачно бросил Тога. Если мы — тревожно выкрикнул адъютант адмирала Нагата. — Горит и имеет крен на правый борт. — Убавьте прицел на одно деление, Василий Нилович. Как раз в борт попадёте, — посоветовал Кроун своему старшему артиллеристу. — Ладно, что вообще попадаем, Николай Александрович, — весело отозвался Черкасов. — Горит Есима этот. — Лейтенант, — послушался скрипучий голос Верона, — выполняйте приказ командира. На адмирала недоуменно посмотрели и Кроун, и сам Черкасов. Вообще-то на корабле в бою имеет право отдавать приказы такого уровня только сам командир. И совет не есть приказ. Но оба смолчали. Не время было сейчас разбираться по поводу данного распоряжения младшего флагмана. «Первая А!» — крикнул в телефонную трубку лейтенант. «Здесь А1!» — немедленно отозвался Мичман Поливанов. «Прицел меньше! На одно деление!» Через 15 секунд носовая башня грохнула очередным выстрелом. Пересвет рычал в сторону японцев всем бортом. Но именно этот снаряд провожали взглядами, усиленными цейсовской оптикой биноклей, офицеры из боевой рубки броненосца. И он, как это неудивительно, попал. Причем угодил как раз в небронированную, носовую часть исимы Почти четверть тонной порции кованной стали... Хватило энергии пронзить и трёхметровую толщу воды, разделявшую место падения, и вражеский борт, и, собственно, борт. Есима получил удар ниже пояса, не броневого, просто под ватерлинию. Мощный траверс японского броненосца без особых проблем выдержал взрыв 10-ти снаряда, чего нельзя сказать о железе борта. Вырвало здоровенный кусок, и в образовавшуюся пробоину весело хлынула морская вода. Есима уже до этого принял своим корпусом несколько снарядов главного калибра с Пересвета и Петропавловска, но большинство из этих попаданий были без особых проблем отражены главным броневым поясом, имевшим очень солидную, можно сказать, избыточную толщину. Зато в остальных местах броня имелась достаточно жиденькая и зачастую прошивалась даже средним калибром русских. Половина шестидюймовых орудий правого борта броненосца к этому моменту уже вышла из строя, А кроме всего прочего, имелась уже пара дырок в корме, в полуметре от ватерлинии. И волны туда захлёстывали регулярно. Не прошло и 5 минут, как капитану первого ранга Сакамото доложили, что броненосец не способен более поддерживать эскадренный ход. Необходимо покинуть строй, хотя бы начерно заделать пробоину, и только тогда можно будет попытаться дать узлов 12-13. Пока же даже девятиузловую скорость держать опасно. Очень опасно. Либо выйти из боевой линии в невероятно тяжелый для эскадры момент, но позже вернуться в строй и продолжить сражение. Либо почти гарантированно погубить Есиму. Окончательно и бесповоротно погубить. Три румба влево. Наконец принял решение Сакамото. А с Петропавловска почти тут же последовало подтверждение того, что решение это оказалось верным. 12-дюймовый снаряд пробил броню среднего каземата, устроив ещё один локальный фейерверк на борту броненосца. Рвануло очень эффектно, и теперь Исима мог стрелять на правый борт только из двух 6-дюймовок. Одну из вышедших из строя ещё имелись шансы сделать боеспособной через час-другой, остальные же потеряны безвозвратно. То есть, может быть, в заводских условиях их ремонт и представлялся возможным, но для этого сначала нужно было добраться до японского порта. На пересвете и Петропавловский, увидев, что их общая цель покидает строй, дружно проорали «Ура!», но расслабляться по этому поводу отнюдь не собирались, загудели электроприводы, и башни стали хищно перенацеливать свои орудие на новые жертвы. И не только башни, разумеется. Огонь, ведомый по Сикисиме и Несину, усилился практически вдвое. И если на отлично защищенном японском броненосце это сказалось не очень фатально, то броненосному крейсеру, который стали разносить в пух и прах уже в 8 только 12-дюймовых стволов Севастополя и Петропавловск, пришлось очень лихо. За 10 минут даже главный броневой пояс изделия фирмы «Ансальда» пробило дважды, рванула кормовая башня главного калибра, длиннющие языки пламени вырвались из носового каземата, рухнула мачта, раскорежило 4 вентилятора, оба дальномера – выкосила более половины из состава расчётов палубной артиллерии. Скорость и так невысокая, упала на три узла, и Ниссин уже не был в состоянии вести следующий за ним Якума и Асаму со скоростью броненосцев Тога. Израненный крейсер тоже повалило влево. Хоть единственная мачта была сбита, и не имелось возможности отдать соответствующие распоряжение ни флагами, ни, ни по радио, Но командир Якома Мацути прекрасно понял, что флагман не ведет за собой, а выходит из боя. Поэтому поспешил передать на следующую в Кильваторе Асаму приказ временно увеличить ход на один узел, чтобы поскорее подтянуться к своим броненосцам и образовать хоть какую-то единую линию. Линию уже в 5 против восьми. Однако страдали от огня не только японцы. Получив приказ адмирала Тога стрелять индивидуально, командиры Асахи и Сакисима, не сговариваясь, приняли одинаковое решение – действовать по принципу «где тонко, там и рвётся», то есть бить по наименее защищённым русским кораблям из находившихся в зоне поражения их орудий. По российским недоброненосцам победе и пересвету. А вот и снова по нашу душу, господа, мрачно процедил Вирон, когда невдалеке от скулы пересвета вздыбился фонтан от падения японского снаряда. Для первого пристрелочного очень неплохо положили. «Бог не выдаст, тога не съест!» Попробовал пошутить Кроун, но ближайшие же минуты показали, что положение стало достаточно серьёзным. По броненосцу из всех стволов лупил Сики артиллеристы которого были лучшими на всём японском флоте. И попадания вскоре не замедлили последовать. Сначала несколько снарядов среднего калибра попали по трубам, казематам и в броню, а потом 12-дюймовым взломала борт впереди носовой переборки. К тому времени уже имелась большая пробойна из-за ней. Через неё вода попала в жилую палубу и поступала в подбашенное отделение погреба, отделение минных аппаратов и динамомашин. Последнее пришлось остановить, а обслуживающий их личный состав срочно вывести наверх. Поскольку в носовую башню прекратилась подача электроэнергии, она перешла на ручное наведение и заряжание, что, конечно, сказалось на скорострельности. В подбашном отделении остались отрезанные водой 25 человек, но они продолжали свою работу, беспрестанно подавая наверх снаряды и заряды. «Какую скорость можем поддерживать?» нетерпеливо обернулся к Роуну адмирал. «Пока знаю столько же, сколько и вы, ваше превосходительство», спокойно ответил Вирону командир броненосца. «В машинам всё в порядке, могут дать и 16 узлов, а вот что творится в носовых отсеках, нужно ждать доклада». Доклад явился буквально через несколько секунд в лице старшего офицера. Худо дело, переборки вспучило, могут и не сдержать. Почти наверняка долго не сдержат. Подпёрли, чем можно. Но эта проблема не решит. Нужно либо снижать скорость до 10-11 узлов, либо, что более на мой взгляд разумно, вообще выйти из кильватора и завести пластырь. Заодно и воду попытаемся откачать, и какое-никакое деревянное подкрепление поставить. Аполлон Аполлонович. неприязнью глядя на лейтенанта, процедил Вирн. «Вы понимаете, что идёт бой, и выводить броненосец из линии сейчас совершенно недопустимо». «Понимаю ваше превосходительство», спокойно глядя в глаза адмирала, ответил Дмитриев. «Я сообщил факты и своё мнение по этому поводу, а принимать решение — вам». Свежеиспечённый контр-адмирал посмотрел на лейтенанта отнюдь не с восхищением, но уже понял, что прав этот обер-офицеришка, а не он. «Согласен», – процедил сквозь зубы младший флагман. «Выходим вправо», – поднять сигнал. «Имею повреждения, эскадренный ход поддерживать не способен до их исправления». Пересвет стал постепенно отклоняться в сторону от генерального курса, что с удовлетворением отметили японцы. Наконец-то и русский корабль линий был выбит из строя. Десятидюймовые пушки «Победы» имели лишних 5 тонн по сравнению со своими аналогами на «Пересвете» и «Ослябе». а дальнобойность их была ниже. С чего бы это? А просто открывался. Повышенная дульная энергия победовских орудий делала противопоказанными большие углы возвышения стволов. Поэтому на сверхдальние дистанции победа стреляла похуже своих шипов, Но на средних или малых ее 225-килограммовые снаряды за счет своей скорости обладали таким чудовищным импульсом, что превосходили, наверное, даже и своих коллег калибром в 12 дюймов. Кромовая башня Победы соданула залпом как раз в тот момент, когда следовавший в её струе пересвет уже стал вываливаться из боевой линии. И оба снаряда попали. На удивление, удачно попали. Но с разной степенью удачности. Один пробил броню в районе ватерлинии, куда немедленно заструилась вода, а второй вообще дело натворил. Пронизав защиту среднего каземата верхнего яруса с шестидюймовой батареи он, разбрасывая по сторонам куски железа, устремился дальше, в самое нутро Сики по дороге разорвав тело подносчика снарядов. Дальше на пути брони не встретилось, но взрыватель уже догорал и рвануло уже при попадании в то место средней трубы, где сходились две из двух же котельных отсеков. Разворотило, само собой. «Ну так вот те френ в томате. Тяга в топках стала стремительно падать, дым, не вытянутый трубами, стал растекаться по всем близлежащим помещениям, и главная проблема была не собственно в дыме. Ну да, режет глаза, затрудняет видимость. Но не это главное. Жечь уголь полностью до да углекислого газа тоже не подарок. Можно даже сейчас, в начале 21 века, пожалуй, только в лаборатории. В любой печи шёл, идёт, И будет идти конкурирующий процесс с образованием газа угарного. А это та ещё дрянь. Если в воздухе всего 1% монооксида углерода, смертелен один вдох. Конечно, когда дым смешивался с воздухом казематов и котельных, концентрация яда не достигала столь критических значений. Но и дышали в такой атмосфере японские моряки не несколько секунд. Причём не просто дышали, таская снаряды весом в полцентнера или лопаты с углем интенсивно таская и лёгкие тоже вентилируешь весьма интенсивно. Не говоря уже о том, что кроме собственно угарного газа в угольном дыме содержалось предостаточно и другой всевозможной дряни, которая может и не была столь токсична, но дыхательные пути раздражало здорово. Ну и что скажите толку от комендора, который постоянно заходится в приступах кашля? От такого же кочегара? Капитан первого ранга Тегераки, получив доклад о том, что творится во внутренностях его Сики Симы, думал недолго. «Погасить задымлённые топки, прекратить огонь из верхнего каземата». «Дым распространяется и по нижнему», добавил ещё одну ложку дёгтя старший артиллерист. «Хорошо», — с ненавистью глянул командир броненосца на капитана лейтенанта. «Эвакуировать все расчёты артиллерии правого борта из казематов». «Рубка машинному!» «Есть машинная!» донеслось и замбющура. «На какую скорость мы можем рассчитывать?» «В лучшем случае на 10-11 узлов». Минут за 10 до этого попадания адмирал Тога вышел на левое крыльцо мостика Микасы. Находясь в боевой рубке, можно иметь более-менее оперативную информацию о состоянии собственного корабля, частично о том, что творится на следующем в твоей кельваторной струе Мателлоте, но не более. Об остальных очень эпизодические и неточные сведения». Тем более, что многие из них уже потеряли возможность передавать сообщения ввиду того, что у них были сбиты мачты, стенги, сгорели фалы. А то, что дела идут совсем не лучшим образом, командующий объединенным флотом Страны Восходящего Солнца стал понимать достаточно давно. Сегодня русские, судя по всему, оказались сильнее. И открывшаяся панорама битвы только подтвердила подозрения японского адмирала Асахи, по которому практически безответно лупил цесаревич, еще держался, но огрызался из своих пушек совсем вяло. Псекисима держался молодцом и даже сумел выбить из линии русский броненосец. Но это был единственный позитивный момент. Севернее главного келеватора, получившие в дебюте сражения серьезные повреждения Есима, Адзума и Ниссин, вроде бы справились, вышли из нокдауна и снова собирались влиться в общий келеватор. Но 14 узлов эта компания вряд ли сможет держать. В хвосте колонны русские Полтавы совершенно конкретно разносили единственные оставшиеся в строю два броненосных крейсера. Их командиры Мацутти и Исира продолжали держать генеральный курс, но отстреливались уже очень вяло. А отряд адмирала Дева уже отворачивал избитые снарядами крейсеров Рейтсенштейна. Горели все трое. Все трое имели совсем непрезентабельный вид. Только подходящий шестой боевой отряд спасал положение. Для адмирала Дева спасал, не для адмирала Тога. Адмирал Тога понял, что сегодня самый благоприятный для него вариант унести ноги без потерь в броненосных кораблях. «Сигнал эскадрии! Поворот влево на 6 румбов! Отходить в Чемульпо!» «Разбиты! Отступают!» Восторженно заорал Кирилл Владимирович, наблюдая, как Мисака принял влево, а Асахи с Сикисимой покатились за ним. «Виктория! Поздравляю вас, Степан Усипович!» «Не с чем пока поздравлять, ваше высочество!» Хмуро отозвался Макаров, не отрывая бинокль от глаз. «Ни одного броненосца японцы не потопили!» «Смотрите, третий!» — восторженно выкрикнул Щенснович. Из всех казематов Сикисимы, еще не успевшего лечь на курс от ворота, повалило черным дымом. «Хрен я вас теперь отпущу, тамагочи долбаные!» Зло подумало Степану. Решение созрело мгновенно. «Поднять сигнал! Поворот семь румбов влево вдруг! Иметь строй уступа влево! Флоту погоня!»